Болезни кишечника. Показания хронические энтероколиты и колиты, сопровождающиеся спастическими или атоническими запорами, нарушение или ослабление двигательной функции желудка и кишечника. Методика. Больной лежит на животе, начинает процедуру с поглаживания всей спины Растираний, разминаний, продольного, поперечного. Рекомендуется использовать приемы вибрации, похлопывания, легкое рубление. Обратите внимание на реберные дуги, подвздошные гребни, лопаточную область слева. Затем больной переворачивается на спину. Производит массаж живота, не дифференцируя по всей поверхности. Уделить внимание толстой кишке по левой стороне отсасыващий вариант после этого производит растирание и разминание прямых мышц живота от лобкового симфиза до мечевидного отростка уделить внимание косым мышцам живота нежные похлопывания пунктирование сотрясение в продольном и поперечном направлениях заключение проводит дыхательные упражнения движение для укрепления мышц брюшного пресса Продолжительность процедуры 12-16 минут на курс 10-15 процедур лучше через день и спустя 2-3 часа после еды. Массаж при упорных запорах хорошо сочетается со следующим упражнением. Исходное положение лежа на спине, правая нога выпрямлена, а левая прижата к области живота. По команде или произвольно правую ногу приводит к животу надавливая на него, а левую выпрямляют или резко выбрасывают вперед, разгибая в коленном суставе. Данное движение проводится для того, чтобы на правой стороне сокращались определенные группы мышц, подвздошно-поясничные и другие, что ускоряет перистальтику кишечника.